Тая ответила коротким оглушительным лаем, прогремевшим во тьме сло на треск падающего дерева. — Мы принимаем бой! — пролаяли волки. — Оставайтесь тут, — сказал Маугли своей четверки. — Нам понадобится каждый зуб, а Пхао с Акелой пусть готовится к бою. Я иду считать собак. Это смерть крикнул вантала при встав, Что может сделать такой голыш против рейжек собак, даже полосатый и тот Ты и вправду чужак отозвался Мауглли, но мы еще поговорим, когда псы будут перебиты. Добрй охоты всем вам. Он умчался во тьму.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 А, -а, а сердито сказал к разве так водится в джунглях топать и хлопать губя охот у всей ночи да еще когда дичь так быстро бегает в «Вина моя», — сказал Маугли, поднимаясь на ноги. «Правда, я искал тебя, плоскоголовый, но каждый раз, как я тебя вижу, ты становишься длиннее и толще на длину моей руки. Нет другого такого, как ты во всех джунглях, о мудрый, сильный и красивый Каа». «А куда же ведет этот след?» — голос Каа смягчился. Не прошло и месяца с тех пор как один человечек с ножом бросал в меня камнями и шипел на меня как злщий лесной кот за то что я уснул на открытом месте да и разогнала олени на все четыре стороны а мауглли охотился, а плоскоголовый совсем оглох и не слышал как ему свистели чтобы он освободил ленью тропу. спокойно ответил Маугли усаживай среди петрых колец а теперь этот человечек приходит с ласковыми льстивыми словами к этому же плоскоголовому и говорит ему что он и мудрый и сильный и красивый и и плоско головы верит ему и свертывается кольцом чтобы устроить удобное сиденье для того кто бросал в него камнями теперь тебе хорошо разве багира может так удобно свернуться кап по обыкновению изогнул со слоном мягкий гамак по тяжестью ауглли мальчик протянул в темноте руку обнял гибкую похожую на трос шею к и привлек его голову к себе на плечо а потом рассказал ему все что произошло в джунглях этой ночью